Глава 33. Настя подняла заплаканное лицо и огляделась. Опять пауза. Девчонки сидели все в глубоком шоке. Васька плакала, Аленка крепилась, но корчила такие зверские гримасы, что понять то, что она с трудом удерживает слезы, было легко. Машка тихонько всхлипывала в углу, а Лилька нервно расхаживала туда-обратно и потирала висок. «Девочки, это как? Мы уже совсем вернулись? Посмотри, как мы одеты!» буркнула Лилька. И впрямь. Вместо сказочных нарядов девчонки были в том, в чем собирались в гостях. Васька в спортивном костюме, Аленка в деловой тройке, Лилька в брюках и блузке с глубоким вырезом, Машка была в сарафане с коротким болеро, а сама Настя в домашнем костюмчике, состоящем из бриджа и топика. «Девочки, неужели это все? Я только-только сказала моему чуду, что я его люблю, и увидела, как он изменился». «А я...» — хлюпнула Василиса. «Час Ванька уговаривала яйцо не ломать, а потом мы иглу мне отдать, а этот неслух иглу выронил и сапогом на кончик наступил». Васька заревела еще громче. Машка тоже хлюпнула носом. «Мы с Елисеем долго ехали в столицу, из-за телег пришлось торную дорогу искать. Он такой ласковый стал, хороший, даже поцеловал меня пару раз». Смутившись, Машка покраснела. А потом мы в столицу вернулись, и я с порога хотела эту ведьму обругать. А потом мне ее так жалко стало, я ей говорю. «Бедная вы, бедная, простите, если чем обидела. Она как закричит, а Елисей меня в охапку хвать, прижал к себе так, что дышать невозможно. И тут я поняла, что он того, он меня любит, а я его». Машка смутилась еще больше и замолчала. «А мы с Иваном утром вышли, к нам еще матушка пришла и батюшка мой. Мы только за руки взялись, чтобы венчаться идти, и я тут очутилась». Слеза все же сбежала из уголка глаза Аленки и торопливо скользнула к подбородку. За ней другая, третья, и вскоре от этого зрелища, молчаливо рыдающей Аленке Премудрой, способной держать в узде самого противного шефа администрации, затрясло всех девчонок. Лилька глухо буркнула, отвлекая всех. «А меня прямо из постели перенесло, как только я сама себе сказала, что жить без него не смогу». «Выходит, мы в своем мире и никогда не вернемся в тот?» «Выходит, нет», — вздохнула Аленка. «Девочки, но ведь я даже не знаю, жив ли Кощей!» «И я не знаю», — вздохнула Машка. «Богатыри Елисея убьют, если меня не найдут». «И чудо мое без меня пропадет совсем», — заскулила сжавшаяся в комок в кресле Настя. «А Иван что делать будет? Я ведь его люблю». «Агведон», — хлюпнула носом Лилька. «Он меня на руках носил, никто больше не осмелился». Плача и вспоминая свои приключения, девчонки посидели еще час. Потом Аленка, как самая практичная, обнаружила на секретаре кучу побрякушек, сложенных там всеми понемножку. «Девчонки, смотрите, что у нас есть. Так, кончаем киснуть. Одеваемся, наряжаемся и идем куда-нибудь приятно провести вечер». «Куда?» — пискнула была скромная Васька. «Вечер воскресенье все занято. Ничего, я сейчас позвоню в свинью и бисер, там столик найдется. А сейчас брысь умываться и одеваться». Девушки сначала неохотно, а потом все более оживленно потянулись в ванную а потом к своим сумкам, прикинуть, какая есть с собой косметика и как можно превратить спортивный костюм в нечто приемлемое для вечернего выхода. Самую главную неловкость все заметили только поднявшись. Косы остались при них. «Ой!» — первая вякнула Лилька, зацепившись кончиком косы за стул. «Ай!» — поддакнула Васька, сорвавшаяся с дивана и плюхнувшаяся обратно. «Девочки!» — вытаращила глаза Машка, перекидывая косу через плечо. «Да мне никто не поверит! Скажут парик!» Тут ушахнули все. Ни одной короткой стрижки не осталось. Васька вдруг о чем-то подумав закатала штанину. Шрамов не было. А Машка, выхватив из сумки зеркальце, восторженно завопила. «Загар! Девчонки, я загорела!» В охах и ахах прошел еще час. Девушки решали, что из украшений можно надеть, как лучше уложить волосы, и потихоньку, скрипя сердца и утирая слезы, прощались со своими печалями. Каждая решила про себя не портить вечер другим, и все старались улыбаться и проявлять энтузиазм. Наконец вышли на улицу и плотной стайкой двинулись к кафе. Идти было недалеко, а вечер выдался чудо, как хорош. Теплый, бархатный, в розоватых сумерках дышали поздняя сирень и акация. Невольно замедлив шаги, девчонки и впрямь успокоились. Говорить не хотелось. В молчании дошли до кафе, в молчании подошли к столику. Аленка села в деревянные кресле с гнутой спинкой, а девчонки, вдруг переглянувшись, убежали в туалет. Пока их не было, Аленка сделала заказ. Напитки и закуски. Горячие сами выберут, кому что. А в целом вкус и подруг Аленка знала. Подперев голову рукой, она задумчиво смотрела на свечу, которую зажгла тоненькая рука официантки. Высоко подобранные волосы, пиджак на голое тело и вычурное колье-воротник превращали ее в полумраке помещения в нечто отстраненно загадочное и изящное. Почувствовав движение воздуха у плеча, Аленка, не поворачивая, сказала, «Вань, морс налей в горле, пересохло». В тотчас у руки появился пузатенький бокал, и в него хлынула алая струя брусничного морса из стеклянного кувшина. Аленка взяла бокал, и тут над духом прозвучал знакомый до боли голос. «Простите, а как вы узнали, что меня Иваном зовут?» Девушка резко развернулась, рискуя разлить напиток, и уставилась в знакомые голубые глаза, сглотнула и прошептала. «Простите, я просто задумалась». «Не страшно», — белозубо улыбнулся парень. «Я просто увидел, что вы грустите, а мы здесь с друзьями отмечаем встречу». Ошеломленная Аленка не нашлась, что ответить, и только пробормотала. «А я с подругами». Сердце ее бешено билось и кричало. «Иван, это Иван!» Но абсолютно спокойные и не узнавающие ее глаза парня сбили с толку. Тут легкой стайкой вернулись девчонки и замерли, как вкопанные у Аленки за спиной. Иван продолжал говорить. «Как вас зовут, девушка?» «Алена?» «Позвольте, я представлю вам своих друзей. Мы все выросли в одном дворе и иногда собираемся где-нибудь, если случается оказаться в городе, и есть повод». Девчонки продолжали стоять и дышать сидящей Аленке в затылок. Она чувствовала их напряжение, но и сама была готова сорваться, как перетянутая струна. Вот это Константин, по прозвищу «Бессмертный», не пугайтесь, от следствия фамилии Кащеев. И профессии, он хирург. Гидеон, наш друг и гость из Финляндии, он предприниматель, что бы сей ни означало, занимается изготовлением мебели. Это семён Елисеев, парень серьезный, даже слишком, поскольку служит в уголовном розыске. Парнишка рядом с Бессмертным, его племянник, сосланный к дядюшке на лето, зовут его Ваней. А вот и наше опоздавшее чудо. «Не чудо», — прозвучал сбоку низкий приятный мужской голос хрипотцой. «Очудинов Пётр Алексеевич». Из-за колонны выступил высоченный широченный парень в костюме и галстуке. «Простите за опоздание. Иван, представь меня прекрасным дамам». «Извините», — сказала Алёнка, — «я ещё не представила своих подруг. Василиса спортсменка, не комсомолка». «Но очень красивая девушка», — хором закончили парни. Василиса смущённо улыбнулась и продолжила сверлить взглядом бессмертного. «Анастасия, юрист, дизайнеры...» «Очень красивая девушка!» Опять хором высказались парни. Настя не отрывала глаз от чудиного, даже покраснеть забыла. Маша — будущий доктор наук, а пока скромный аспирант. Елисеев встал, подошел к Машке и церемонно прижался к ручке. «Лилия — частный предприниматель, чтобы это не означало». Лилька коротко кивнула и покраснел почему-то Гидеон. «Девушки», — заговорил Кощеев. «Может быть, сдвинем наш столик?» Нам сейчас принесут горячее. Вы можете присоединиться». Девчонки переглянулись. У всех в глазах плескалась такая надежда, что Аленка не выдержала и кивнула. Парни тут же сдвинули столы, а буквально через несколько минут, пока перекладывали сервировку и расставляли бокалы с морсом, принесли феерических размеров поднос с жареным на гриле мясом и овощами. Закуски, заказанные Аленкой, тоже оказались кстати. Рыбная нарезка и сырная доска уместны на любом столе. Плюс любимый Машкин греческий салат. Как-то так случилось, что для удобства девушки и парни расселись парами. Только возле Василисы переминался еще и Ванька. «Поешь, Ваня», — сказала девушка и стала заботливо накладывать ему на тарелку куски мяса вперемешку с овощами. «Ты перец будешь?» Парнишка отрицательно помотал головой и получил в тарелку дополнительную порцию картошки. Константин с каким-то особенным любопытством наблюдал за Васькиными манипуляциями, а потом вдруг сказал... «Василиса, у вас очень красивые и сильные руки. Каким спортом вы занимаетесь?» виду плавание в бассейне, раньше занималась еще и художественной гимнастикой». Смущенно пробормотала Васька, уткнувшись в тарелку. Гулкий голос Чудинова было хорошо слышно даже тогда, когда он пытался его приглушить. «Я архитектор, Настя. Сейчас вот вместе с Гидуоном планируем совместный проект для нашей климатической зоны, и нам бы не помешала помощь дизайнера». Настя мило разовела и щебетала что-то из серии «Ах, ну уговорите меня, пожалуйста». Машка серьезно что-то обсуждала с Елисеевым, вычерчивая на салфетке графики зубцом вилки. Лилия и Гидеон смотрели друг на друга и крепко сплетали пальцы под столом. Аленка же беседовала с Иваном, потихоньку поглядывая на другие пары. «Сегодня мы собрались отметить мое поступление», — говорил Иван. «Поступление?» — удивилась Аленка. Парень выглядел ее ровесником, ну, может, чуть помоложе. «В семинарию. Институт я закончил, но по специальности работать не получилось, а со временем я решил, что у меня другой путь». Аленка была поражена. Она как-то не представляла себе священника вот таким, худым, почти тощим, голубоглазым, сияющим добродушной улыбкой. Вся ее практичная натура поднялась волной и опала, стоило ей заглянуть в его глаза и услышать стук своего сердца. «Это не страшно», — шептала она «Ты уже изменилась ради него однажды. Значит, сможешь и еще раз». «Но я не менялась!» — возмущенно кричал разум. «Я просто подстроилась под обстоятельства. Человек приспосабливается ко всему». «Ради любви!» — прошептало ей сердце. «Ради любви!» Вечер прошел удивительно тихо и приятно. Мясо и закуски съели, морс выпили, а единственный заказанный до прихода девушек графинчик водки так и остался стоять на столе. «Девчонки!» — гулко прогудел Чудинов. «Куда вас проводить? Поздно уже кафе закрывается». Девушки переглянулись и решительно кивнули. «К Насте. Домой им не хотелось. Все пережитое следовало обговорить и как-то жить дальше». Парни проводили их до подъезда, обменявшись телефонами и номерами Аськи, расстались. На прощании Елисеев поцеловал смущенной машки руку, Гидеон, приподнявшись на цыпочке, чмокнул зардевшуюся лильку в щеку, Аленка с Иваном раскланялись, а Настю Чудинов подхватил за талию и подкинул ввысь. Кащеев долго гладил Василисины руки и на прощание прижал их к своим щекам. Помахав руками из окна подъезда, девушки медленно поднимались в квартиру, когда заскрепили засовы на двери второго этажа. «Баба Зина!» — в ужасе прошептала Настя. «Бежим!» В один миг грустные красавицы взлетели на два пролета, хрустнув ключом ввалились в узенький коридорчик и, захлопнув железную дверь, громко захохотали, слыша ворчание старухи, опоздавшей к самому интересному.